Глава 7. Я встретил вас. В этот вечер Артурчик твердо решил, что пора действовать. Родительский дом, его отец-губернатор, мать, все надоели. Каждый старается сказать, что надо делать, как себя вести и куда направлять усилия. Губернатором он быть не хотел. Все его мечты были об археологических раскопках. Где-то далеко, в джунглях, есть сказочный город, Белая гора. С одной стороны видна Белая гора, возвышающаяся над пальмами, а с другой стороны растут дикие орхидеи. Об этом он читал в книгах, видел сны и мечтал там оказаться. Естественно, мать при любом упоминании археологии закатывала глаза, доставала платочек и промакивала слезы, упоминая комаров размером с собаку, крокодилов с дом, а также все виды диких и недомашних животных которые могли водиться в джунглях. И естественно, каждая живность возжелает сожрать ее любимого мальчика. И вот он, отправившись спать, написал записку и вылез в окно. Тысячи звезд освещали улицы города, однако в темноте Мадрихура таилось множество опасностей. По улицам ночного города ходил наемный грабитель. Он, видя жертву, сам себя нанимал на преступление и забирал все, что есть. После чего хлопал ограбленного по плечу и желал удачи, здоровья и всяческих благ. Жители боялись ходить в одиночку по ночам, но все равно преступник находил себе жертву. Босс мафии даже предлагал награду за поиск и поимку этого таинственного человека. Однако все поиски не увенчались успехом. Грабитель появлялся и исчезал внезапно. Поговаривали, что он жил в подземелье их города. Второй не менее страшной опасностью. Был черный клубок. Он возникал внезапно, кидался под ноги и ронял жителей на землю. При этом не умеющий падать, обязательно ломал себе копчик или ногу, а торжествующий клубок прыгал и напевал что-то похожее на гимн. Клубок пытались поймать несколько раз, даже сажали в клетку и относили генералу хвату. Но утром он исчезал, а ночью нападения повторялись. Артурчик, не зная об опасностях, направился по улицам города. Любую звездами. Куда ему идти, он точно еще не решил. Единственным местом, которое он хорошо знал, была библиотека. Туда сын губернатора и пошел. Под ноги ему бросился черный клубок. Артурчик, занятый изучением звезд, просто переступил через него. Второй раз моток шерсти сделал заход, но снова мужчина не упал, просто не заметив его. Зло зарычав, клубок укатился в поисках более простой жертвы а за углом его уже поджидал наемный грабитель. Увидев сына губернатора, он надвинул черную шляпу пониже на лицо, поправил маску на глазах и выпрыгнул ему навстречу. — Простите, а я правильно иду в библиотеку? — спросил его Артурчик. — На улицах никого, а я вроде немного заблудился. Раньше я тут шел днем, но ночью почему-то все выглядит абсолютно другим. Я не помню этот дом с пекарней. Хотя я... я... «Вроде она была. Так я правильно иду?» Грабителю никто никогда не задавал вопросов. Просто окаменев от ужаса, отдавали кошельки, кольца, браслеты и цепочки. А тут внезапно с ним заговорили. Он замер, не зная, что делать. «А у вас симпатичная маска. Удобная, наверное? Через нее хорошо видно?» Продолжил интересоваться Артурчик. «Может, мне тоже завести такую? А то отец искать будет. На каждом углу фотографии расклеит тут наемный грабитель сделал то что сам не ожидал отвернувшись от своей неудавшейся жертвы он снял с себя маску и отдал ему после чего огромными скачками исчез на темных улицах мужчина с удивлением рассматривал черную полоску материи с прорезями для глаз после чего просто повязал ее на лицо и пошел дальше наконец впереди забрежило узнаваемое здание в библиотеке и у самого крыльца к нему подошли двое Янги, давай сюда бысла заявил один. «Дерай, как говорит мой брат», добавил второй. «У меня нет денег», ответил Артучек, разглядывая огромных бандитов, нависающих над ним. «Ты влешь, сказал первый. «Точно, он соврах, сказал второй. «Ребята, а почему вы так странно говорите? Один не выговаривает ре второй «лэ», — засмеялся сын губернатора. «Ты смеешься над моим блатом», — зарычал один. «Да, сворочь», — поддержал второй. Вдвоем они накинулись на Артурчика. Он увернулся, как учила его нянюшка, когда преподавала ему основы армейского рукопашного боя. Провел подсечку, в результате чего оба брата столкнулись лбами, упали и затихли. «Два-ноль!» – прошептал победитель и постучал в дверь библиотеки. Дверь распахнулась. На пороге стоял заспанный хранитель в ночном колпаке, держа в руках фонарь. Он увидел Артурчика в маске, лежащих у крыльца громил, Пожевал губу и быстро поманил его рукой. «Заходите, быстро, уважаемый наемный грабитель. Я давно хотел познакомиться с вами. Вы избавили библиотеку от этих братьев, которые не пускали сюда людей уже два дня. Это братья глых и грых. Они пытаются исправить дефект речи, избивая интеллигентов. Естественно, ничего не выходит, поэтому у меня упала посещаемость. Спасибо. Хотите чаю, уважаемый грабитель?» «Я не наемный грабитель», – запротестовал Артурчик. «Конечно, конечно!» – замахал руками хранитель. «Я не выдам ваш секрет, уважаемый преступник. Вы помогли мне. Я помогу вам. Что вы ищете здесь посреди ночи? Я хочу отправиться на археологические раскопки. Для этого мне нужны деньги и информация. Я могу поработать у вас тут месяц, чтобы собрать требуемую сумму? Я сильный, могу носить книги, грузить их, стряхивать с них пыль, мыть полы». Библиотечный работник задумался осмотрел чадущего Артурчика и сказал, «Пожалуй, я найду для вас работу. Мне нужен сотрудник читального зала. Вы согласны?» Так сын губернатора получил должность. Газеты «Эймса Таймса» в библиотеку не приносили. Хранитель считал, что если что-то попадает в фонд, то оно становится приличным. Желтую прессу он не жаловал и не хотел присутствия у себя ни одного листика. Поэтому о скандале с похищением сына губернатора тут не знали, да и не хотели. Ежедневном в что-то происходит, если следить за всем, то не хватит двадцати четырех часов в сутках. Именно поэтому Артурчик находился в читальном зале, так и не сняв своей маски. Работал он спокойно, пока не пришла она. «Молодой человек, я бы хотела полистать книгу о древнем белом городе», – раздался голос над его головой, как раз тот момент, когда он уронил ручку на пол и полез за ней под стол. Он увидел симпатичные ножки в розовых туфельках на небольшом каблучке попытался быстро вылезти, но ударился о столешницу. Наконец он встал из-под мебели и имел счастье лицезреть самую красивую девушку, о которой даже и не мечтал. Так вот, я бы хотела почитать о белом городе, повторила она. Он замер, очарованный тембром ее голоса. Она посмотрела в его глаза и пропала. Так они и стояли, пока подошедшая бабушка не выдала ему щелбан, и не заявила что в библиотеке надо работать, а на свидание ходить в свободное время. «Может, мы погуляем вечером?» – спросил Артурчик в надежде на чудо. Ивет, а это была она, кивнула и назначила место встречи в 20 часов у крыльца библиотеки. И вот, пока в городе мафия, полиция и губернатор сбились с ног в поисках Артурчика, он встречается с девушкой и ведет ее на прогулку. Так как у него не было денег, охранитель еще не выдал зарплату то было решено просто погулять по городу. Артурчик оказался интересным рассказчиком. Он знал историю многих домов и улиц, шутил и улыбался. И Вет, глядя на его лицо в маске, все больше влюблялась в мужчину. Она точно знала, что он сын губернатора, так как узнала его по фотографии, которую видела у мафиози. Стемнело, но влюбленные не заметили этого. Он показывал на звезды и рассказывал легенды о каждой. Она восторженно слушала его и улыбалась. Вдруг они услышали. Ты нас побир. Сильно поланил. Кто это? прошептал Ивет, прижимаясь к нему. Он решительно задвинул ее за свою спину и повернулся лицом к братьям. Уходите, если не хотите снова получить. Мы не уйдем, мы тебя красть, сказал один брат. Мы тебя укладем и залоем в джунглях, добавил второй. Артур сжал кулаки и приготовился защищаться, но получил дубиной по голове. На него накинули мешок и утащили. На крик Ивет прибежал полицейский, но братец добычи след простыл. Ивет решительно направилась таверну нога короля, чтобы просить о помощи своего отца Эдуарда, главу мафии Мандрихура. Никто не заметил, что за происшествием наблюдал частный сыщик мистер В. Рединс.